Суд товарищей. Юнга дрожащими пальцами прижал медаль к груди и, с усилием проткнув ленточку булавкой, пришпилил медаль к бушлату. «Правильно судили, товарищи?» — спросил Антонов. «Правильно. Пойдем по порядку дальше. Второй нестроевой цирюльник батальона Петр Сопронов имел при себе сумку с полным причиндалом. Бритьво, мыло, спирт, корпию, бинты. Перевязал меч ему назавалишенную руку, которых совсем убило, тем определил смерть, чтобы не оставить раненных в руках неприятеля. Так? Так. Где ты, Сапронов? Здесь невнятно послышался из угла. Так. Так и запишем. Писарь, пиши. Записал? Правильно судили, товарищи. «Правильно, правильно. Пойдем дальше». «Третий нестроевой Тарас Макроусенко. Шлюпочный мастер». «Есть!» — откликнулся Макроусенко, встав. «Вызвался охотником». Скороговорку из щтеца зачистил Антонов. «Оружия при себе не имел, за что не похвалю. Захватил с собой три ерша. А вы, братцы, забыли, за что вас хвалить мне не приходится». «Заклёпывал пушки. Раз прислана третья медаль, дать надо. Так, так. Писарь, пиши. Записали. Правильно судили? Правильно, правильно, правильно.» Приняв из руки Антонова медаль, Макроусенко поклонился на три стороны. «Спасибо, товарищи, спасибо, спасибо. Три кварты обещал, так и будет три кварты». Матросы зашумели. "Веня, пользуюсь шумом", шепнул на ухо боцману. "Ягинька Антонов, ему бы надо крест дать. Он ведь Ольги, моей сестры жених. Она его без Георгия из глаз долой прогонит. Это который Ольга. Да, что меня водой поила. Да нет, который всё фырковал. Ах, коשורка рыжая, помню. Говоришь ему крест? Не я осужу, товарищи судят. Спросим товарищей." «Помолчите, товарищи, еще пять минут, а там хоть криком и зайди!» Говор улегся и смолк. «Вот что я тебе скажу, Макроусенко», — обратился боссман к шлюпочному мастеру. «Видать сразу, что ты не строевой, мастеровой. Кабы был ты правильный матрос, понимал бы, что о квартах зря пустил. Угощение от всех кавалеров будет, это так положено». По служию общего восторга юнги в счёт не идут. С юнг не спрашивается. А судим мы не за вино, а по чести, кто достоин. Опять же, 3 кварта на 50 человек это выйдет по чайной ложке на брата. Медицинские средства, братец. Макроусенко приложил руку к сердцу, прикрыв медаль, которую уже успел приколоть на грудь, и воскликнул: "Товарищ Дайте слово сказать. Скажи. Дозволим сказать слово. Говори, мастер. Товарищ, насчет того, чтобы три кварты, это я ошибся. Винюсь. Ошибка, что и говорить. Пустой дел три кварты. Я же, братцы, не о том скажу. Что я не строевой, мастеровой, так мне медаль. Он креста желает. Желаю, товарищи, и не таю. Итак, я вам скажу, считаю того достоин. Он отнял руку от сердца. На груди его сверкнула медаль. Сердце моё кровь точит, товарищи, не за себя, а за весь масторовой народ. Чем стоит Севастополь? Штаками, винтовками, пушками? Так оно и не так. Вы же братцы и герои, вы рыцари. В Амми город стоит. А перестали кузнецы в доках ковать. Перестали летейщики лить. У меня мастера лодки делать. А теперь что? Разобьют у пушки станок. Кто сделает новый? Макроусенко-то раз с мастеровыми. Разбили ложу у штуцера. К кому нести? К тому же мастеру. Колесо у полевой пушки куда? Идут к кузнецам. к Макроусинке Тарасу. Да что много говорить, вы люди разумные, сами поймете. Севастополь держится вами, рыцари, но не одними вами, а и мастеровыми и рабочим народом. Не одним штыком, а и киркой каменщика. Не одними пушками, а и лопатами. А кто храбрее, спрошу я вас, товарищи, это еще надо разобрать. По моему глупому разуму, меньше надо храбрости, когда на выстрел врага можешь выстрелом ответить. Тебя ударил раз ты ответишь два. Сердце в ярости зайдёт, и человек колит, рубит, режет, палит себя, не помня. Это вам сладости и радости, и вина не надо. А мастеровой на месте стоит, долбит, стучит, троит, колит. Гнет, строгает, кует, и не о том, чтобы биться с кем думает, а о том, как бы выполнить заданный урок. А бомбы с пулей не спрашивают, кого бить. Лопата у него в руке или молоток, либо ружье. Всех равно поражает смерть. Меня, братцы, наградили, за то и спасибо. И кланюсь вам, а сердце у меня за весь мастеровой народ болит. Макраусенков вздохнул, прижал руку к сердцу, закрыв медаль, уронил голову на грудь и тяжело опустился на скамью. "Хорошо ты, Макраусенков", сказал, похвалил шлюпцинного мастера Антонов. "Слышишь? Товарищи молчат. Все как один молчат. Кого в отряд берут? Вольных матросов, мастеровых, умеющих людей". Я сам до службы у Берда на Кутруевском острове с лесарем работал с молодых зубов. Он Макраусенко, рядом с тобой, Сумгин сидит. Он тебе расскажет, как мы с ним первый пароход на Неве клепали. Первый русский пароход. А он передряга, медник, кубы ковал. А он Иван степенный на Васильевском острове паруса кроил. Гляди, Тарас, уже трое. И все с тобой на горе были, все вернулись, все креста достойны. Мы, матросы Черноморского флота, так судим. Кто храбрее, всех храбрее. Кто ловче, все ловкие. Все добрые товарищи. Троим кресты даём, это всё одинаково, как бы каждому дали крест. Мне Христа не полагается, я на горе не был. А уж невидимый знак я на груди ношу. Тебе отличие? Отличие всему Черноморскому флоту. Понял ты это, мастер? А раз ты затронул у нас эту жилку, мы тебе ответим. Не в том сила, храбрый ты или нет, но да хоть бы самый храбрый на свете. А в том сила, хотим ли мы тебя за ровню принять. признать тебя за родного человека. Так? Так. И, стало быть, за всех товарищей скажу. Жилку ты затронул. Заиграла жилка. И должны мы тебя принять за правильного матроса действующего флота. Правильно я судил товарищи? Правильно, — одним дыханием ответили ему матросы. — Писарь, пиши. Записали. Стало быть, решили мы, что Макроусенко-Тарас, хоть он и не строевой, принят за законного матроса и дать ему долю флотского счастья. Так? Так, записали. На гору ходило пятьдесят, кроме не строевых и мичмана. Осталось на горе восемь. Желебьев сорок два да на Макроусенко один. Итого сорок три жеребья.